Рассказывает доктор Басков 2. Вряд ли нужно говорить, что Стругацкий меня очень заинтересовал И во многом потому, что, как и показал самый первый медицинский осмотр при поступлении в больницу Он был абсолютно нормальным человеком во всех отношениях За исключением разве что преждевременной седины в волосах Температура, давление, КГ, координация движений, зрение, слух, осязание. Все в норме. Отклонения были самыми незначительными. Но этого и следовало ожидать, если учесть, какую физическую нагрузку этот человек недавно испытал. И он практически полностью восстановился после нее. Коэффициент умственного развития оказался выше среднего. Это тоже было неудивительно. Короче говоря, Он ничем не выделялся из десятков тысяч людей его возраста и образа жизни. Моя задача состояла в том, чтобы классифицировать его психическое состояние, в то время пока шло расследование событий, предшествующих его прибытию в юрту Анямова 14 февраля. В отечественной судебной системе существует всего три категории психического состояния человека. Психическая невменяемость частичная невменяемость и нормальность. Признаются также четыре категории психического расстройства: хроническая психическая невменяемость, временная невменяемость, умственная отсталость и прочие психические расстройства. Поэтому от меня требовалось классифицировать у Стругацкого один из вышеперечисленных диагнозов, после чего будет принято решение возбуждать или нет против него судебное дело. Возможно, будет понятнее, если я кратко охарактеризую каждое расстройство. Хроническая психическая невменяемость включает в себя обострение шизофрении, эпилепсии и других болезней, которые проявляются периодически. К временной невменяемости относятся случаи сильного психоза и расстройства, вызванные инфекциями и другими состояниями, которые можно вылечить вплоть до полного выздоровления. Умственная отсталость подразумевает как приобретенную, так и врожденную неполноценность, слабоумие, олигофрению и другие когнитивные расстройства. И, наконец, под прочими психическими расстройствами понимают отклонение от нормального психического и физического поведения патологические вспышки агрессии, зависимое поведение и тому подобное. Хотя у меня уже складывалось определенное мнение о Стругацком, на этом этапе я склонялся скорее к норме или ограниченной вменяемости, чем к безумию. Меня заинтриговала его повышенная эмоциональность в отношении случая на перевале Дятлова. Если судить по его воспоминаниям, События затянули его в самые кратчайшие сроки, так что я начал подозревать в нем признаки маниакальной одержимости. Вчера вечером я провел собственное небольшое расследование касательно событий 1959 года. Моя жена Наташа – учитель музыки, и особо одаренные ученики часто приходят к нам брать частные уроки. Пока она занималась за пианино, я нашел в интернете кое-какой материал о трагедии. Случай, конечно, был интригующий, и до этого я слышал о нем краем уха. Все факты указывали на то, что причиной гибели девяти туристов-лыжников стал сход снежной лавины. Однако официальное расследование само отвергло такое объяснение. То же самое сказал и Стругацкий. Также я нашел несколько черно-белых фотографий Игоря Дятлова и его группы. Благодаря им мне удалось представить картину этой давней загадочной истории. Часть снимков была проявлена с пленки, которую обнаружили в покинутом туристами лагере. Остальные были сделаны членами разведывательно-спасательной группы. Я рассмотрел их все по очереди. На первой фотографии четверо из погибшей группы. Людмила Дубинина, Рустем Слободин, Александр Золотарев и Зинаида Колмагорова. В теплых лыжных костюмах на фоне заснеженных деревьев. Все улыбаются. Мужественной внешности парни, красивые девушки. Они выглядят здоровыми и сильными. Даже на снимке низкого качества можно разглядеть, что Зинаида Колмагорова настоящая красавица. Следующий кадр снят у бревенчатого сруба. Юрий Юдин в обнимку с Людмилой, накануне своего вынужденного возвращения в Свердловск. На них смотрит Игорь Дятлов на лыжах и с рюкзаком. И снова все улыбаются. От этих старых зернистых снимков веет теплом человеческих отношений. И тот факт, что изображенные на них люди даже не представляют, какая участь их ждет на ледяных склонах дальней горы, пронзает горечью. На следующей фотографии трое человек из группы ставят палатку. Вокруг снег и сосны. Видимо, очень холодно, так как все закутаны, что лиц не разобрать из-за капюшонов. Вот фото Игоря Дятлова, руководителя группы. «Он широко улыбается, глаза прищурены от холода, усы и борода заметны только потому, что на них застыл иний. У него располагающее к себе лицо. Я заметил про себя, что легко пошел бы за ним в неизведанные места, как пошли все остальные». Попалась фотография Юрия Юдина. Он снят в профиль, наклонился. Очевидно, что ты пишет. Черная шапка сдвинута на затылок. У него крупный подбородок, большой рот, полные губы. В глазах искрится добродушие. Хотя он и заметно сосредоточен на том, что делает. Я улыбнулся. От трех следующих фотографий улыбка пропала. Первый снимок был сделан участником спасательной группы 26 февраля 1959 года. На нем неизвестный мне человек смотрит на остатки лагеря. Палатка разодрана и наполовину занесена снегом. Местность вокруг уходит холмами в зернистую, плохо различимую даль. Сцена полного и странного запустения. Такой резкий контраст предыдущим фотографиям с их улыбающимися лицами и теплой дружеской атмосферой. На втором снимке зазубренная металлическая штука похожая на тротуарную решетку. Надпись «Кусок металла, найденный на перевале Дятлова». По мнению некоторых, может служить вещественным доказательством случившегося. «Возможно», — подумал я. «Но доказательством чего конкретно?» Третий снимок оказался самым впечатляющим и тяжелым. На нем два тела, лежащие бок о бок на снегу лицом вниз, явно замерзшие насмерть. А руки протянуты вперед, как будто бы люди пытались дотянуться до чего-то, прежде чем окончательно сдаться холоду. На следующий день я пришел в палату к Стругацкому в 10 утра. Он уже встал, умылся, оделся, и все его поведение свидетельствовало, что он ждал меня почти с нетерпением. «Доброе утро, доктор Басков», — поздоровался он, поднимаясь, когда я вошел. «Доброе утро, Виктор. Как вы сегодня?» «Я готов к следующему разговору». Я отметил его ясный взгляд и открытое выражение лица. Похоже, его переполнял энтузиазм, о чем я заявил вслух, усаживаясь за стол и включая диктофон. «Я тут все думал про наши разговоры», — ответил он и тоже сел. «Так хорошо, когда есть с кем поделиться», — он засмеялся. «Ну, может быть, хорошо здесь не совсем уместное слово». Мне это помогает привести мысли в порядок. — Я рад слышать. — Полагаю, вы кое-что прочитали по поводу Перевала Дятлова? — Да, — удивился я. Стругацкий улыбнулся. — Нет, доктор, это не интуиция вовсе. Было бы удивительно, если бы вы сказали нет. Собственно, ведь это настоящая тема наших бесед, и это единственное, что имеет значение. В очередной раз меня поразило спокойствие в поведении Стругацкого. Вообще-то временами у него случались вспышки страха, граничащего с паранойей. Но они либо гасли сами по себе, либо Стругацкий тут же брал их под контроль. Эмоциональное состояние у него было очень нестабильно. Нехороший знак. Единственное, что имеет значение, переспросил я. А как же смерть ваших товарищей? Эти вещи взаимосвязаны. Интересное заявление. Это в каком смысле взаимосвязаны? Вы поймете, когда я вам все объясню.